Надежный исполнитель. Гавриил Головкин. Годы жизни 1660-1734. Потеряв главного помощника Федора Головина, Петр поделил огромный груз обязанностей покойного между несколькими людьми. Внешнеполитическое ведомство досталось другому бывшему комнатному стольнику из Преображенского, Гавриле или Гавриилу Головкину. Ко времени своего взлета в 1706 году это был уже весьма немолодой человек, но столь высоких назначений он никогда раньше не получал. Гаврил Иванович был прежде всего цередворцем, очень хорошо знавшим и понимавшим Петра, всегда умевшим ему услужить. Единственное приметное событие его предыдущей карьеры произошло во время переворота 1689 года когда Головкин был царским постельничем, то есть, среди прочего, отвечал за безопасность государя. В страшную ночь 8 августа, когда в Преображенском испугались нападения стрельцов и юный Петр сбежал из дворца в одном исподнем, Головкин сопровождал царя до Троицы. Правда, с ними был еще и какой-то Карло, разделивший с постельничьим сомнительную славу царского спасения. Впоследствии Гаврила участвовал в оргиях всепьянейшего собора, не занимая и там видных потешных должностей, зато считался царским приятелем и, судя по сохранившейся переписке, общался с государем в том особом шутовско-развязанном тоне, который дозволялся только самым близким собутыльникам. В письме ваша милость напомянула болезни моей подагрия, будто начало свое оное восприяло от излишества венусовой утехи, о чем я подлинно доношу, что та болезнь случилась мне от многопьянства. При этом он мог назвать царя «мой осударь Каптейн», а подписаться попросту «ганька». Головкин почти все время находился при царе, был работоспособен и исполнителен, добросовестно выполнял все поручения, а главное, отлично умел угадывать царские желания, чем в конце концов и заслужил высокую должность. Правда, поначалу ему не дали звучного канцлерского титула, вакантного после смерти Федора Головина, а всего лишь сделали главой посольского приказа. Но это стало началом очень большой карьеры. Гаврил Иванович был чрезвычайно ловок в околовластном маневрировании. Он благополучно пролавирует межрифов четырех царствований, оказавшись главным придворным долгожителем этой бурной и опасной эпохи. Его дворцовая ловкость нашла свое применение и во внешнеполитических делах, хотя в подчинении Уголовкина находились дипломаты куда более искусные – Шафиров и Толстой. Они интриговали против своего начальника, надеясь занять его место, но в аппаратных играх им было далеко до Гавриила Ивановича, прекрасно умевшего присваивать себе заслуги подчиненных и сваливать на них свои ошибки. Главный, совершенно безошибочный принцип, которым всегда руководствовался Головкин, угадать истинные намерения государя и затем строго им следовать. Эта тактика сделала Гавриила Ивановича совершенно непотопляемым и позволила ему со временем одолеть всех врагов. Даже там, где усилия не давали результата, например, при попытках посадить на польский престол российского ставленника, или приводили к катастрофе, Всякий раз оказывалось, что Головкин всего лишь исполнял волю монарха. Под катастрофой имеется в виду неудачное вмешательство Головкина в малороссийские дела. В 1708 году он получил от царя задание разобраться в деле о доносе Кочубея и Искры на Мазепу, которого ближайшие соратники обвиняли в измене. Гавриилу Ивановичу было ясно, что Петр Гетману доверяет и желает его оправдания. Поэтому следствие проводилось очень просто. Информантов подвергли пытке и заставили отказаться от показаний. В апреле Головкин, добившись желаемого, пишет государю. «Понежи кочубей зел стар и дряхал безмерно. Того ради мы его более пытать опасались, чтоб прежде времени не издох». В июле обоих московских сторонников предают казни. Мазепа спокойно продолжает сношение со шведами и три месяца спустя переходит на их сторону. Никакой ответственности за такое расследование Гаврил Иванович не понес. Напротив, он возносится все выше и выше. В 1707 году он становится имперским графом, в 1709 – российским, а сразу после Полтавы наконец удостаивается канцлерского звания в прежние времена неформального, а теперь официально утвержденного. Все демарши отечественной дипломатии, очень активной в это время, осуществлялись под присмотром Головкина. Именно под присмотром, а не под руководством, поскольку внешнюю политику государства направлял лично Петр. К концу Северной войны Гаврил Иванович достиг такого влияния, что выговорил себе почетную и выгодную миссию просить Петра по случаю нештатского мира принять титул «отца Отечества» и «императора Всероссийского». В пышной речи, которую Головкин зачитал от имени сената и народа, звучали те самые слова, которые царь больше всего желал слышать. «Ток мы едины вашими неусыпными трудами и руковождением, мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на фиатр славы всего света, и так орещи из небытия в бытие произведены, и в общество политичных народов присовокуплены». Наградой за усердную и благоразумную службу гаврила Ивановичу были не только чины, но и громадное богатство. Как и большинство современников, канцлер был нечист на руку. В 1713 году Петр поручил надежному помощнику важнейшее для пустой казны дело – искоренить коррупцию в подрядном деле. Это было задание, с которым Головкин не справился, да и не мог справиться. У него самого рыло было в пуху. К концу жизни Гавриил Иванович владел 25 тысячами крепостных, а в столице ему принадлежал весь каменный остров. Притом Головкин слыл чудовищным скрягой. Галштинец Берггольц пишет. Одет он всегда как нельзя хуже. Большую частью на нем бывает старомодный коричневый кафтан. О скупости его можно бы много рассказать. Меня уверяли, что если он не превосходит скупово во французской комедии, то, по крайней мере, и не уступает ему. Побывав во дворце у Гаврила Ивановича, Берггольц поразился тому, что главным украшением парадной залы там был повешенный на стену парик, который хозяин никогда не надевал, чтобы не истрепать. Обычно историки оценивают Головкина как государственного деятеля не слишком высоко, считая его всего лишь исполнителем. А Казимир Валишевский даже называет канцлера декоративным ничтожеством. Однако этот умный человек вел себя тихо и безинициативно только потому, что при властном, во все вмешивавшемся царе, это была самая надежная тактика. Когда Петра не станет, Гаврил Иванович покажет себя по-иному.